Стимит оглянулся. Но так как окно кладовой было наравне с землею, и ему не пришло на мысль посмотреть вниз, то он, поглядев вокруг себя, сказал с приметным удивлением. «Что за диковина? Да кто ж это меня зовет?» «Я», — продолжал тороп, «я, торопка голован». «Да где же ты?» «Здесь, подле тебя». «Да что ты смотришь поверху? Гляди вниз». с т е м и т опустил глаза. «Ба! Ба! Ба!» — вскричал он с громким хохотом, увидев уродливое лицо торопа, которое, наполняя собою просвет узкого окна, казалось, выглядывало из земли. «Это ты, приятель! Что это ты, как суслик из норы выглядываешь? Кто тебя сюда запрятал?» «Вестимо кто, злодей вышата? Да не о том речь! Мне надо сказать тебе слово «два» о всеславе». «Тише, тише!» — прервал в полголоса с т и м и т поглядев с беспокойством вокруг себя. «Послушай, Тороп, нельзя ли тебе как-нибудь выйти из этого подземелья? Да кабы можно было, так черт ли бы велел меня увязить голову в этом проклятом окне. Посмотри, тут есть дверь, она заперта снаружи». «Постой», — сказал с т и м и т «да замка-то нет». «Задвижка». «Ну выходи, проворней». Закричал он, отворяя дверь. Тороп протащил назад свою голову, соскочил на землю и в два прыжка очутился на псарном дворе. «Говори скорее», — сказал Стимит, отведя его в сторону. «Что ты знаешь о Всеславе? Где он?» «Покамест в лесу, започайную». «Как? Так близко от Киева?» «Да это бы еще ничего! А вот что худо!» «Проклятый вышата пронюхал в с ё и знает теперь, где его найти. Что ты говоришь? И это бы не беда. Хоть он и знает, где Всеслав, а не скоро бы до него добрался. Да вот что плохо. Вышата выпытал от меня обо всем, хочет завтра чем свет отправить со мною воинов, и мне придется выдать им Всеслава руками. Как, Тароп, и ты согласился? Что ж делать, молодец? Неволя скачет, неволя плачет. Неволя песенки поет. Мало ли я вертелся и туда, и сюда. Выдать руками всеслава. Да ты бы должен... Что, господин честной? Умереть, а не говорить ни слова. Право. А скажи-ка мне, господин с т е м и т Сбирались ли когда-нибудь зарыть тебя живого в землю, а? Надевали ли тебе петлю на шею? Затягивали ли ее помаленьку, да с расстановками, а? То-то и есть... Хорошо говорить о смерти, когда она затридевит ь земель, а как висит на носу, так прошу не погневаться, молодец, и тебе небо с овчинку покажется. в ы ш а т а знает, где его найти, сказал, помолчав несколько времени стемит. И завтра чем свет? Да, завтра чем свет его соследят, как красного зверя. Так надобно сегодня же уведомить об этом всеслава. Вести мы надобно, да как? Если б я мог отлучиться, так прошатался бы даром всю ночь по лесу. А если бы и набрел ненароком на ч ё р т о в о городище, где живет теперь Всеслав, так б е з п р о в о д н и к а наверное, увяз бы в болоте. Нет, молодец. Постарайся как-нибудь меня отсюда выручить, так это будет вернее. За этим дело не станет, тороп. Теперь еще светло, а вот как смеркнется... «И придет сюда великий князь со всем своим поездом?» «Да разве он теперь не здесь?» «Нет, он остался близ горы Щелковицы повеселиться соколиную потехую, а меня Сапсовую своею о х о т у й отправил сюда. Как он станет выезжать, так под шумок-то можно будет выпроводить тебя за ворота. Да только вот что, куда ты спрячешь всеслава? В лесу ему оставаться нельзя». Теперь, как узнали, что он придерживается за п о ч а я н н у ю так все кусты обшарят. Э, постой, я найду ему местечко. Только бы нам спрятать его денька натри, а там авось как-нибудь это дело уладим. На первых порах за него никто не смеет и челом ударить великому князю. Теперь он больно гневен. А как немного поуходиться, так за всеслава станут хлопотать и р о г д а й и боярин Ставр, И Соловей б у д и м и р о в и ч да и сам Добрыня словечко замолвит. Ты знаешь о с к о л ь д о в у могилу? Как не знать? Ну вот, как пойдешь к ней из села Берестова и поравняешься с о с н о в ы м лесом, так надо б н о повернуть направо по тропинке в глубокий овраг. Идти все оврагом мимо пчельника вплоть до осиновой рощи. А тут принять налево, так уперёшься в низенькую ветхую избушку.